Рассказывает генерал от кавалерии Павел Рененкамф. «Утро встретило бьющим в глаза ярким солнечным светом и прохладой. Денщик Семён распахнул шторы в спальне. Вестовой Никанор сдернул с меня одеяло. В дверях застыл ординарец, гродненский лейбгусар гусар Иван Сидорин. Вот и выспался».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 Ни одного хоть раз произнесшего «Еще польска не сгинка!». «Еще Польша не погибла» — слова национального гимна Польши. Кто относился бы к России без лютой фанатичной ненависти? И эту ненависть я прочувствовал на собственной шкуре. Семён подпрыгнул и попытался достать меня подъемом стопы. «Ага».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 Так еще у государя повелось. Вместе служим, вместе едим, вместе, коли доведется и помирать будем. Никанор чуть задевает локтем Армфельта. Сашенька морщится. Графу Армфельту еще непривычно завтракать за одним столом с нижними чинами. Ну да лиха беда начала. Когда-то и мне казалось это странным. Просто потом, когда в Йокогаме меня прикрыл собой атаманец, принявший предназначенную мне разрывную пулю, я понял. Государь прав. Как всегда прав. И теперь младший брат того самого урядника Гурьева служит у меня адъютантом. В прошлом месяце, когда в меня стреляли в театре Вельке... Театр Вельке, старейший музыкальный театр в Польше, основан в 1833 году. Именно Дмитрий захватил одного из террористов живьем. Видимо, мне на роду написано быть должником казаков Гурьевых. Ваш превосходительство!»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 губернатору Варшавской губернии. После прошлогоднего манифеста царя Володьки о независимости Польши местные паны, как выразился государь, в конец обурели. У нас не было месяца, чтобы какой-нибудь паненок не устроил собственное повстание. Восстание. Перевод с польского. Причем некоторые случаи просто анекдотично. Не далее, как в прошлом месяце два полудурка, иначе этих мыслителей не назовешь,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 Следующая Депеша ушла в Париж. В ней содержалось предложение об обмене посольствами и гарантировалось признание нынешних французских границ независимой Польшей. Подписаны оба этих послания были президентом независимой Польской республики Миньковским и премьером той же республики Дембовским. После чего, оставив на станции охрану из двух десятков олохов с 19 винтовками 16 различных систем, президент и премьер двинулись в Гродиск –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 Следователи КГБ, давясь от смеха, рассказывали, как были шокированы незадачливые правители независимой Польши, когда до них наконец дошло, что ни одна из их эпохальных телеграмм не пересекла границ Российской империи. Миньковский даже заявил протест, дескать, при этом было нарушено его право переписки. Задыхаясь от смеха, один из следователей вопросил. «А вы телеграммы оплатили?»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 «В шеинных маджише маджейше одымне «Пожалел дурень гроши. В другой раз умнее буду». Перевод с польского. Я не знаю, кто рассказал государю об этом случае, но долго хохотал, когда один из приговоренных списков вернулся с пометкой. Миньковскому пожизненно, а то в следующий раз за телеграммы заплатят. Но все остальное совсем не смешно. В меня стреляли трижды –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 На свой страх и риск выпишу этой дуре десяток плетей и домой, к тетушке и дядюшке, лечить выпоротую жопу. Когда я сообщил графине о своем решении, истерика перешла в другое состояние. Гаук пыталась целовать мне руки. Я всегда ненавидел подобные проявления. «Одну минуту, сударыня, я только свяжусь с Варшавским КГБ». Через пять минут у меня на столе начал стучать телеграфный аппарат. Гаук, ЗПТ, Агнесса Брониславовна, ЗПТ, Полька, ЗПТ, 1869 года, ТЧК. Обвиняется в шести терактах ЗПТ, в том числе четырех успешных, ТЧК. Следствие ведется ТЧК. Следователь по особо важным делам, надворный советник Никольский. Никольский вообще-то человек дельный, и лишнего шить не будет. «Здесь вам не Россия, где можно состряпать дело против казнокрада или проворовавшегося подрядчика. Здесь война». «Сударыня, вынужден вам отказать. Агнеса Гаук замешана в шести терактах, и я не могу ее помиловать. Да и не хочу. Пусть получит то, что заслужила». Гаук снова бросилась на колени. «Может быть, генерал не так понял? А может быть, его превосходительство хочет благодарности? Какой угодно».